Томас Мор, наставник тирана. Знакомьтесь, наш герой Томас Мор человек малоизвестный для нашей страны. Мы знали о нём только то, что он написал некую книгу Утопия, и значит, в идеологическом смысле он дедушка Карла Маркса. На самом деле это личность намного глубже, значительнее и разнообразнее, чем мы привыкли думать о ней. Чем же на самом деле Мор прославился в истории? Это был гуманист во всех смыслах. Поэт, автор интересных умных эпиграмм, философ, наконец государственный деятель, заметный, но странный. Во время правления тирана и убийца своих жон Генриха VIII он пытался проводить в жизнь благородные идеи, пробуждать сочувствие к слабым, милость к обездоленным. Поразительный государственный деятель. Он был ещё и автором истории Ричарда III, переведённой на русский язык. Книги интересны, а сегодня, пожалуй, ещё и более актуальны, чем во времена Мора. Ну и наконец, Мор для современников образец нравственной чистоты, благородства, силы духа. Неправедный суд по указу Генриха VIII приговорил его к смертной казни, идя на смерть, он хранил исключительное мужество. Он готовился принять физические муки ради верности своим принципам. Сохранилось два его портрета. Один работы Ганса Гальбея на младшего, написанный в 1527 году. На портрете зрелый муж, ему почти пятьдесят, знатная фельможа на пороге своего канцлерства, прекрасный парадный портрет. И портрет другой, словесный, составленный его старым другом и великим человеком Разом Роттердамским. Разом Роттердамский в письме к другому великому гуманисту Ульриху фон Гуттену описал, каков Мор. Этот текст, щемящий и трогательный, совсем не похожий на парадный портрет, более точно схватывает суть личности Мора. Приведём несколько фраз оттуда. Кожа на лице у него белая, снежно-розоватым оттенком, волосы чёрные, переходящие в шатеновые, борода редкая, глаза синевато-серые с пятнышками. Такие глаза указывают обыкновенно на выдающийся ум и считаются у англичан особенно красивыми. Его лицо часто озаряется улыбкой, И вообще оно служит верным зеркалом его внутренних качеств, его веселого и любезного нрава. Действительно, Мор скорее веселый человек, чем серьезный, степенно важный муж. А вот слова другого его современника Роберта Уитингтона: "Мор человек ангельского ума, ангельского ума и редкостной учености. Ибо где еще найдется человек такого благородства, скромности, любезности?" И если к времени придающиеся удивительные веселости и потехи, в иное же время грустной серьезности человек для всех времен. Эта характеристика дала основание английскому драматургу двадцатого века Роберту Болту назвать свою пьесу о Томасе Море «Человек на все времена». Томас Мор в свою эпоху, эпоху странную, бурную, переходную, был образцом и примером порядочности и нравственности не только для мыслящих людей. Это бы еще ладно. но и для простолюдинов, когда в Лондоне случился бунт из-за очередных королевских поборов, он в составе депутатции уважаемых горожан ходатайствует перед королём о замирении. Быть справедливым в жесточайшую эпоху, находясь на высочайших государственных должностях, это ли не жизненный подвиг? Прожил он не так уж долго, 57 лет, а успел очень много. Отец его лондонский юрист, королевский судья, получивший дворянство. Семье жила хотя и не богато, но прилично и очень достойно. Отец отдал его в грамотическую школу при госпитале Святого Антония. Там все обучение шло на латыни, и потому ею он владел как родным языком. Подростком, как и положено дворянину, он начал служить. Его определили в Ламбетский дворец к архиепископу Кент-Арберийскому. Архиепископ заметил юного Пожея и принял участие в его судьбе, определив в Оксфордский университет, и не ошибся. Мор рано лишился матери. Отец его был человеком авторитетным и, видимо, с довольно жёсткой волей. Исполняя желания родителей, юноша окончил специальные адвокатские школы и в 1494 году стал юристом. Он сразу стал зарабатывать очень хорошие деньги. За дела бедняков Мор брался бесплатно. А вот богачи должны были ему платить. Кроме того, он получал хорошее жалование. Обладая редким красноречием, Мор побеждал в состязаниях, которые уже тогда устраивались в лондонском суде. В результате к нему пришла популярность. В 1504 году он избран членом палаты общин и вскоре принял участие в решении важного государственного вопроса. Генрих VII затребовал от парламента санкции на увеличение собственных расходов. Слесь при этом на крупные траты в связи со смертью своего старшего сына, случившейся 2 года назад, и недавней свадьбой дочери. Теперь же он ждал, что эти суммы будут ему возмещены. Мор проявил себя человеком государственного ума. Его выступления побудили членов парламента дружно отказать королю в его требованиях. Современник писал: какой-то безбородый мальчишка расстроил весь замысел короля. Такой поступок не мог пройти незамеченным. Из-за опасности попасть под репрессии Мор ушёл в тень, но в тени пробыл недолго. Грамотные, образованные люди тогда ценились. В них нуждалась не только рождающаяся и становящаяся на ноги буржуазия, тирану на троне тоже нужны были умные советники. В итоге в 1510 году Мор становится помощником шерифа в Лондоне. Он пользуется любовью и уважением горожан. К 1515 году в составе королевского посольства Он отправляется во Фландрию, где проявляет себя как тонкий дипломат, очень хорошо, умно и миролюбиво улаживает торговые конфликты с Фландрией, а они связаны с вопросом о шерсти, для Англии самый острый вопрос в то время. В 1518 году он удостоивается чести докладывать королю о прошениях, поступивших на высочайшее имя. Великое дело доступ в королевскую приёмную. Морн не просто докладывает, Он трактует и расставляет акценты, и король Генрих VIII это дозволяет. Давайте чуть отступим от темы и зададимся вопросом, что связало гуманиста с тираном на троне? Генрих VIII, который считается первым английским монархом абсолютистского типа, рубил головы на правые и налево. Его власть становилась со временем все более страшной. В 1509 году Генриху VIII, только что вступившему на престол, Было всего восемнадцать лет. Тогда появились надежды умыслящей, думающей, гуманистически настроенной части общества на то, что он не повторит ошибок своего отца Генриха VII, что звездная палата по расследованию измен будет упразднена и кровь подданных более не прольется. Имор написал ода на коронацию Генриха VIII и его жены королевы Екатерины Арагонской. Там есть такие строчки: "День этот рабство конец". Этот день начала свободы, рады законы теперь силу свою обрести. Мору тридцать один год. Он несколько наивен, но не настолько, чтобы во все это категорически верить. По-видимому, в духе античной традиции он вложил в воду программу действий для короля. Вот где сказать юношек, как надо править. А затем между ними возникло что-то похожее на симпатию. Король повышает его в должностях, поручает ответственные задания, и вдруг. В 1523 году, когда Мор уже был спикером Палаты Общин, король ему предлагает прямо, как в двадцатом веке: "А не поехать ли тебе, друг мой Томас, послом в Испанию? Отправите с Лондона в Мадрид". Это уже признак начавшегося охлаждения. Когда же исчезли дружеские чувства? По свидетельству взять от Томаса Мора Ропера, Генрих иногда наезжал в Челси в дом Тесте. Тогда это была деревня на Темзе за Лондоном. Король не однажды там обедал, а потом гулял по саду, как пишет Ропер, обняв Мора за шею. Может быть, Мор впал в обольщение? Нет, он сам сказал Роперу. Я ведь понимаю, при всех этих объятиях, если что, он эту самую голову с шеи снесет. Он словно предвидел свой конец и все-таки продолжал служить королю. В тысяча пятьсот двадцать девятом году Мор стал лордом канцлером. Выслушав известие о своём назначении, он сказал ответную речь. В ней есть такие слова: "Если бы не милость короля, я считал бы своё место столь же приятным, сколь Дамоклу был приятен меч, висевший над его головой". Напомню, что Дамокл жил в V-IV веках до нашей эры и был любимцем сиракузского тирана Дионисия старшего. Завидуя правителю, он как-то воскликнул: "Как же тебе хорошо, как же замечательно, что ты первый И тогда Тиран устроил такую шутку: на один день уступил своему любимцу все: трон, дворец, власть. И Дамокл уже готов был наслаждаться всеми полученными дарами, когда вдруг поднял случайно глаза и увидел, что над его головой висит обаюда острый меч, подвешенный на конском волосе. Как всегда античный анекдот образен, метафоричен, и Дамокл резко расхотел властвовать. Он поблагодарил Дионисия за урок и перестал ему завидовать. Мор дал понять в своём ответном слове, что осознаёт ту страшную опасность, с которой сопряжена его новая должность. Он всё ещё надеялся воспитать Генриха VIII, и почему вообще надеялся? Наивность была тогда одной из норм гуманистического мышления. Генрих VIII получил хорошее образование, а гуманистам-интеллектуалам тогда казалось, что образованный человек не может быть безнравственен. Сегодня мы хорошо знаем, что они ошибались. Лорд канцлер это второй человек в стране после короля, хранитель большой государственной печати, принимающий участие в обсуждении всех важных вопросов. К этому времени Мор пользовался огромным моральным авторитетом не только в Англии, но и в Европе. Его знали самые знаменитые и мыслящие люди в Голландии, Германии, Италии. Его имя было известно при королевских дворах, и Генрих решил, что такой человек должен быть при нём. И, наверное, он рассчитывал превратить Томаса Мора в свое покорное орудие, а вот это оказалось невозможно, что скоро и выяснилось. Напомню, что за два года до назначения Мора канцлером Генрих начал бракоразводный процесс. Это оказалось делом невероятно трудным. Брак с королевой Екатериной Арагонской был законнейший, освященный католической церковью, в нем были рождены дети, и папа уперся. Король обратился к учёным лучших английских университетов и пообещал им большие деньги, чтобы они научно обосновали его право на развод. Генрих обратился за помощью и к своему канцлеру, но тот заключения не дал. Свою семью Томас Мор обожал. Его жена, которую он очень любил, умерла молодой. Второй раз он женился на женщине, как пишут современники, не молодой и не красивой. По его же словам, она была молода, красива и прекрасна. Он дал ей почувствовать себя такой. В доме царили лад и покой. Старшая дочь Маргарита хорошо понимала своего отца и разделяла его взгляды. Она едва не умерла от страданий в день его казни, и чтобы такой человек одобрил деяния Генриха VIII, это было невозможно. Но что же еще натворил Генрих? Прежде всего напомню, что это было время так называемых ограждений массового сгона крестьян с земли. И у Мора в Утопии об этом написано так. Говорят, наши мирные овечки стали такими хищными, что пожирают людей. Многие крестьяне оказались оторванными от земли. Они становились бродягами, разбойниками, ворами, попрошайками. При Генрихе VIII было повешено семьдесят две тысячи человек. Какое кровавое, страшное время! И на этом фоне светлая фигура Томаса Мора. Неужели он мог поддержать человека, начавшего эти казни? Генрих VIII обладал чувством вседозволенности. Раз папа упёрся и не благословляет развод, упраздним папу. Так родился знаменитый акт о супрематии, упразднении духовной власти папства над Англией и превращении короля в верховного руководителя церкви. Так родилась англиканская церковь. Конечно, многие были недовольны папской властью. Гуманисты нередко критиковали духовенство, Однако они не видели смысла поддерживать Лютера, Кальвина, новых фанатиков, непримиримых, жестоких и узколобых. Мор не был религиозным фанатиком, но мысль о том, что единожды присягнув католической церкви, изменить ей было для него невозможно. Это первое. И второе, новое устройство церкви неминуемо привело бы к конфискации монастырских земель и, значит, к увеличению числа попрошаек. В этой обстановке он выражает несогласие с Генрихом VIII, а королю его поддержка была очень нужна. И хотя Мор остаётся лордом-канцлером почти 3 года, всем ясно: он обречён. Он сам уходит в отставку 15 мая 1532 года, когда английское духовенство присягнуло королю как главе церкви. Мор уехал в Челси. На коронацию новой супруги Генриха Анны Болейн он демонстративно не явился. Он знал, что это будет расценено королём как вызов, но не мог поступить иначе. Появись он на церемонии, ему пришлось бы присягнуть новому акту о престолонаследии, а это было для него неприемлемо. "Сражение выиграно", скажет он с самим собой. "И дело не в том, кто будет на престоле, нельзя менять убеждения по приказу короля". Его без суда заключили в Тауарг, где он просидел 15 месяцев. За это время он закончил трактат о страстях, о страстях хрестовых, сочинил диалог о утешении среди невзгод. Он писал углём, письменные принадлежности у него отобрали. Его вдохновлял на творчество пример Боэция. Когда Боэций, мыслитель и учёный рубежа V-VI веков, заключённый королём Теодорихом в темницу, ждал исполнения смертного приговора, он написал потрясающее произведение Утешение философией. И Мор скорее всего решил последовать его примеру. Потом был формальный суд. Протоколы это зафиксировали. На первом допросе Мор злонамеренно и преступно молчал. Его обвинили в государственной измене. Разве тот, кто отказался присягнуть актом менявшим вековые традиции, изменник? На казнь его вели через Лондон, через Сити, так велел король. Было много народа, и воздух буквально сотрясался от громких рыданий. Генрих в ожидании исполнения приговора завтракал вместе с Анной Болеин. Наконец к нему пришёл гонец и сообщил, что Томас Мор казнён. Генрих вскочил из-за стола. Он очень любил поесть, ел много и долго. Оторвался от своего любимого занятия и сказал раздражённо Анне: "Это всё из-за тебя. Может быть, с этого момента начались её несчастья?" Спустя 400 лет в 1935 году Томас Мор был объявлен католической церковью святым.